Предисловие ко второму изданию В настоящее издание включен ряд новых сюжетов. Кроме того, некоторые из сказаний, содержащихся уже в первом издании, излагаются здесь более подробно за счет деталей, почерпнутых из различных источников. Введение новых сюжетов и образов повлекло за собой некоторую перестройку композиции книги во избежание явных противоречий, в изложении отдельных мифов. Из тех же соображений для некоторых персонажей избраны иные варианты их мифологической генеалогии, что оговаривается в примечаниях.